Маша. Дядя Коля купил замечательную елку, большую, пушистую, остро пахнущую смолой. Глядя на эту красавицу, Маша заранее переживала, что после Нового года елка умрет, хвоя осыплется, и ее придется вынести на помойку в компанию с такими же сухими облезлыми скелетиками. Нет, на будущий год надо будет обязательно приобрести искусственную. Маша видела такую в офисе компании, в которой числилась риэлтором – И которую иногда посещала для сдачи части выручки. Искусственная елка была похожа на настоящую, как две капли воды, и даже не пахло пластмассой. Завхоз компании рассказала Маше, где такие елки продаются и сколько они стоят. Цена, конечно, кусалась, но дело того стоило. На следующий новогодний праздник Маша не позволит дяде Коле покупать живую елку. Для того, чтобы елка пожила подольше, обычно ее ставили в ведро с песком, которое специально хранилось на балконе, и было крепко-накрепко зарыто от поползновений соседского кота. Соседский кот Бармалей почему-то решил, что Маша с дядей Колей на своем балконе устроили специальный кошачий туалет в ведре с песком. По этой же причине Маша никогда не разводила на балконе цветы. Все ящички с землей наглый котяра, гуляющий по чужим балконам, тот же использовал по своему усмотрению. Елку, как обычно, установили в углу гостиной и залили в ведро с песком удобрений для деревьев хвойных пород. При этом Маша не могла удержаться, чтобы не отметить, что убийство елки происходит с особым цинизмом. Наряжали елку долго и тщательно. Маша маялась. Накануне Анатолий неожиданно позвонил и пригласил Машу встречать Новый год с ним на даче. От восторга Маша чуть не подпрыгнула до потолка и тут же радостно согласилась – А теперь смотрела на дядю Колю и не знала, как сказать ему, что на Новый год хочет уехать. Сколько Маша себя помнила, Новый год они всегда отмечали вместе с дядей Колей, и когда еще были живы родители, и когда их уже не стало. Ну чего тебе не имется? Дядя Коля пристроил очередной шар и внимательно посмотрел Маше в глаза. Маша тяжело вздохнула. «Не томи». Дядя Коля взял красненькое сердечко и закрепил его на елке. «Да меня тут...» «Пригласили Новый год встречать на дачу». «Кто пригласил?» «Один знакомый». «Он не знает, что Новый год — семейный праздник?» «Думаю, знает. Может, поэтому и пригласил?» «Может быть. Если там еще будут его родители. Или вообще никого не будет. Так выходит, ты ходила на свидание, а мне ничего не рассказывала». Дядя Коля явно обиделся. Он даже бросил наряжать елку и уселся на диван. «Все я тебе рассказывала». Помнишь, шубу мне купил? Шубу помню, хорошая шуба. Ты в ней прям французская кинозвезда. Я как тебя вижу у нас во дворе. В шубе этой, да в черных очках, так аж вздрагиваю. Не Софиля Марсо посетила нашу грешную землю. Значит, выходит, что после шубы дарения ты с этим щедрым молодым человеком ни разу не виделась, что ли? Нет, не пришлось. Тогда какой же это семейный праздник? Маша пожала плечами. Странно как-то. Дядя Коля задумался. «Только одну я тебя ни на какую дачу не отпущу». «Со мной, что ли, поедешь?» Испугалась Маша. «Вот еще!» — фыркнул дядя Коля. «Этак получится, что ты к амбару с кузнецом явилась». «Точно!» — Маша представила, как Анатолий на шикарной тачке подъезжает к назначенному месту встречи, а там Маша с дядей Колей. И как быть? Отказаться? Отказываться Маше совершенно не хотелось. «Пригласить его в гости к нам. Если у него серьезные намерения, то он придет. Если же...» Дядя Коля развел руками. «Я оливье приготовлю. И рыбу вон засолил уже. Икра опять же красная, буженины запеку, грибочки маринованные откроем. Студень мой фирменный у меня в плане. Будет чем закусить». Маша сглотнула слюну. «Закусим как следует, выпьем как положено, телевизор поглядим, может, еще сходим в сквер, салют запустим, а вот потом на каникулах. Можно и за город, на дачу», — продолжал развивать свою мысль дядя Коля. «У тебя ж каникулы-то будут. Вся клиентура по жарким странам разъедется, вот и ты на дачу. Только не с таинственным незнакомцем, а с проверенным человеком». «Ого!» «С этим было не поспорить, вот только как теперь сказать обо всем Анатолию?» «Кем, ты говоришь, этот парнишка-то работает? Шофер он персональный». «Вот, персона-то тоже, небось, на все каникулы отвалит. Вот и езжай себе по дачам на хозяйской машине. Я вам в дорогу вкусненького соберу. А сам тут дома телевизор смотреть буду, да да доедать, что наготовил. У меня на все праздники еды хватит». Маша кивнула головой. «Ты, Мань, главное, не подумай, что я вредничаю, или там тебе не доверяю». «Я за тебя в ответе, это во-первых. Если тот человек твой, он от тебя никуда не денется. Это во-вторых. Даже если придется вредного деда терпеть». «Дядечка Колечка, какой же ты вредный? Ты мой единственный родной человек». Маша обняла дядю Колю и поцеловала его в лоб. «Проверенный. А про этого парня я ничего толком-то и не знаю. Ну, кроме того, конечно, что он шубу мне подарил». «Точно!» — дядя Коля расцвел улыбкой – если ты такого проверенного старика одного дома в Новый год оставишь, то этот прекрасный незнакомец может решить, что ты девушка легкомысленная. «Ага», — рассмеялась Маша, — «легкомысленная вертихвостка». «Звони и приглашай», — дядя Коля кивнул на Машин телефон и тактично скрылся в коридоре. Маша глядела на его худенькую стариковскую спину, и глаза наполнились слезами. Вспомнились почему-то остатки елочки у помоечного бака. Она быстро нашла номер Анатолия и нажала кнопку вызова. Трубку взяли моментально. «Анатолий, здравствуйте, это Маша». «Привет, Маша. Что хорошего скажете?» «Не знаю, хорошего ли, но я не смогу с вами на дачу поехать». «Почему же это что-то случилось?» Чувствовалось, что Анатолий ни капельки не обиделся, а наоборот встревожился. «У меня тут дед есть один». «Заболел?» «Нет, здоров, слава богу». Только я его одного на Новый год оставить никак не могу. Правильно. Одного старика оставлять никак нельзя. Возьмем с собой. Приходите лучше вы к нам. Это удобно? Очень удобно. Дядя Коля заправский кулинар, обещал разных вкусностей наготовить. Он у вас за повара? А вы что же? Я на подхвате. Разделение обязанностей. Тогда с меня елка. Не надо. Вы меня даже напугали. Не переносите елок? Нет. Одна у нас уже есть, а я их жалею очень, дала себе слово, что на следующий год куплю искусственную. Там, видно, будет, дожить еще надо. Хорошо, тогда что же мне принести? Не знаю, ничего не надо. Как это не надо? Лучше скажите, что этот ваш дедушка пьет? Точно, дядя Коля шибко коньяк уважает. Мы с ним иногда, когда очень холодно, камин топим и по рюмочке коньяка выпиваем. Сосуды расширяющие. У вас и камин есть? Ага, у нас хорошо, приходите. Обязательно. А на дачу можем на следующий день рвануть. У меня шефа аж до двадцать первого не будет. Мои тоже вряд ли раньше подтянутся. Говорите адрес. Маша продиктовала Анатолию адрес, и счастливая помчалась в коридор, где в ожидании конца разговора прогуливался встревоженный дядя Коля. «Придет!» Маша подпрыгнула, несвойственным для нее образом взвизгнула и расцеловала дядю Колю. «Вот и хорошо. А что наденешь?» Вопрос застал Машу врасплох. Конечно, у нее еще остались деньги с последней сделки, но большую часть она отдала дяде Коле на хозяйство, а еще купила ему дорогой подарок — свитер от самого Карла Лагерфельда. Не могла пройти мимо. «И подарок, наверное, гостю купить надо», — продолжил дядя Коля портить Маше на радужное настроение. «Он, ты видишь, аж целую шубу тебе подарил». Маша задумалась, чего подарить практически незнакомому, хоть и очень симпатичному человеку. Дядя Коля скрылся в своей комнате и вышел с конвертом. «На вот», — он протянул конверт Маше, — «давно копил, купи себе платье модное. А персональному шоферу, думаю, очень подойдут в подарок специальные шоферские перчатки». Знаешь, такие с кнопками и без пальцев. Отличная идея. А стой я сейчас. Маша кинулась к себе в комнату и вернулась со свитером. Надень-ка, дядя Коля. Это тебе от меня к Новому году. Раз уж ты мне подарок выдал, то и я удержаться не могу. Дядя Коля разглядывал мягкий свитер, гладил его, и чувствовалось, что выпускать его из рук ему не хочется. В точности как Маше, когда она этот свитер покупала. Нет, не могла она оставить там на прилавке такую замечательную вещь. Дядя Коля натянул свитер и посмотрел в огромное зеркало прихожей. Как минимум лет десять скинул. Он довольно подмигнул своему отражению. Спасибо, Манечка. Весь оставшийся вечер Маша бегала по магазинам в поисках перчаток для Анатолия и подходящего платья. Перчатки она купила сразу. Но вот платье никак под руку не подворачивалось. Наконец нужная вещь нашлась. Платье было темно-синего цвета, обтягивало то, что нужно обтягивать и подчеркивало то, что нужно подчеркивать. И что самое приятное, в дяде Колином конверте после этого оставалась еще изрядная сумма. Маша решила оставшиеся деньги старику вернуть. Дядя Коля похвалил Машины приобретения, поругался за возврат подарочных денег и велел Маше на следующий день встать попозже, чтобы к празднику выспаться как следует и не клевать носом за праздничным столом. На том и порешили. Но выспаться как следует Маше не удалось. Разбудил ее звонок мобильного. «И кто бы вы думали, это звонил? Та самая противная, малохольная, богатенькая Яна, которую Маша обещала съесть в экстремальных обстоятельствах». «Маша?» — спросили из трубки. «Не тебе здравствуйте или там как поживаете?» «Ну, Маша», — ответила сонная Маша. «Слава Богу, я тебя нашла. Это Яна, помнишь?» «Тебя забудешь, пожалуй». Ты вон 31 декабря с утра людям спать не даешь. Я тебя разбудила, извини. Дело есть очень важное. Надо кое-кому морду набить». «Чего?» — не поняла Маша. «Думаешь, у нас тут бандиты по вызову? Олю помнишь? Отштукатуренную? ее Помню. Ее надо поймать и надавать ей по шее. Это за что? Ты ничего не знаешь? Что я должна знать? Она статью про нашу Нину Алексеевну и Карасёва все таки написала». «Ну, а в чем прикол? Они при нас еще об этом интервью договаривались. Знаешь, что она написала, знаешь? На всю страну Карасёвы разводятся, мол, кризис среднего возраста и все такое». «Вот гад! Кто? Карасёв, кто же еще? Она с ним двадцать пять лет нянчилась, а он ее теперь, как елку старую, на помойку выкинул». Маша чуть не заплакала. Она представила на помойке елочный скелет рядом дядю Колю и несчастную Нину Алексеевну. «А эта гадина, что, по-твоему, пусть живет и процветает?» Растрезвонила на каждом углу. «С гадиной позже разберемся. А вот Нину Алексеевну надо отыскать и поздравить с Новым годом. Нельзя человека с бедой одного оставлять, да еще под Новый год. Если, конечно, она с друзьями на Гавайи не улетела». «Какие Гавайи? Помнишь, она говорила, что командует торговыми точками? Штук двадцать у нее вроде. Тут в статье говорится, что она владелица сети магазинов «Твоя стройка». «Точно, я видела. Карасев там у нее еще на рекламе всех этих магазинов зазывает». «Значит так». В отсутствие Нины Алексеевны Маша взяла командование на себя. «Залезай в интернет ищи адрес и телефоны этих магазинов. Там тебе подскажут, где нам найти их директора. Потом дуй ко мне», — Маша продиктовала адрес. «Купим подарок и к ней. Может, я елку куплю по дороге?» «Нет, не смей». «Хорошо, хорошо, как скажешь. Через час буду у тебя. Собирайся пока» ровно через час маша при полном параде вылетела из дверей своего подъезда рядом с которым ее поджидала яна на белом мерседесе нужно было видеть лицо яны когда маша плюхнулась рядом с ней на пассажирское сиденье ух ты шиншила яна потянулась чтобы пощупать мех шиншила не моргнув глазом соврала маша знакомый подарил надо же хороший какой знакомый хороший еще и красивый повезло «Где подарок покупать будем?» «В универсаме, где же еще? Мы же не будем ей свечку покупать или мягкую игрушку, символ года». «Так они как раз в универсаме и продаются. Мы купим шампанское и конфеты». «Представляешь, сколько ей конфет уже надарили? Слипнется же». «Лучше пусть липнется, чем сохнется», справедливо заметила Маша. «Трогай». Яна послушно тронулась с места. По дороге она рассказала Маше, с каким трудом нашла адрес офиса Карасёвой и даже выяснила, что Нина Алексеевна сегодня на работе. Правда, ни мобильный телефон Карасёвой Яне не дали, ни по городскому не соединили. В ближайшем универсаме царил предновогодний ажиотаж. Яна и Маша замерли у стеллажа с шампанским. Чего тут только не было. Если покупать шампанское, то только это. Яна со знающим видом ткнула пальцем в бутылку. Моё шандон. Прочитала Маша и поглядела на ценник. Что-то мне это название не очень нравится, неприличное какое-то. И вообще, ты права, ее уже, наверное, шампанским этим завалили. Я вот больше, например, мартини люблю. Давай мартини купим. Шампанское мартини? Я что-то его тут не вижу. какой шампанское? Я же говорю, мартини. Вот, Бьянка. Маша ткнула пальцем в большую бутылку. Так это вермут? Тогда давай уж лучше компари. Маша посмотрела на цену. «Давай», — согласилась она. «А это что?» «Вкусно. Компари пьют в качестве аперитива с апельсиновым соком, разбавляя пятьдесят на пятьдесят». «О, так это выгодно, берем». «И сока тогда взять надо». Маша поставила бутылку компари в магазинную тележку, хотя толком и не поняла, в качестве чего это дело пьют. Но тут я не виднее. Они с Ниной Алексеевной и одного поля ягоды. Глядишь, в процессе и Маша разберется, что к чему. В отделе соков Яна замерла около огромной стеклянной бутылки с апельсиновым соком. А «Вот этот», — сказала она, ткнув пальчиком в этикетку. «Да что ж тебя все на самое дорогое тянет? Этот сок почти столько же стоит, сколько компари. Это же уже невыгодно получится. Зато вкусно. Этот сок практически свежевыжатый и без консервантов. Хочешь, я сама заплачу?» «Вот еще», — Маша передернула плечами, — Действительно, со стороны выглядит она как-то странно. Стоит в шиншиловой шубе и краит на каком-то соке. Берем. Маша решительно установила сок рядом с кампари. Конфеты. А может быть, все-таки фруктов или ягод, клубники, малины, предложила Яна. Конфеты. Маша развернула Яну в сторону кондитерского отдела. При стрессе очень полезен шоколад. Точно, согласилась Яна, и в результате схватила самую дорогую коробку конфет. «Уж лучше бы я согласилась на малину», — подумала Маша, прикидывая, сколько у нее с собой денег. Они благополучно расплатились и вскоре подъехали к офису Карасевой. На парковке стояла черная, сверкающая лаком БМВ Нины Алексеевны. Клиент на месте нам повезло. Однако попасть к Нине Алексеевне оказалось не так-то просто. Стеклянные тонированные двери были закрыты. Маша принялась барабанить по дверям, однако никакого эффекта это не дало. Тогда Маша показала в камеру видонаблюдения язык, развернулась и принялась долбить по двери каблуком. Наконец дверь приоткрылась, и из щели показалось сонное широкое лицо. «Чего надо?» — невежливо поинтересовалось это лицо у девушек. мы карасевый. Маша попыталась протиснуться в щель. «К ней Алексеевне», — добавила Яна, — и тоже принялась ввинчиваться вслед за Машей. Вдвоем им удалось проникнуть внутрь. Однако далее путь преграждал сам сонный охранник. И второй ряд точно таких же дверей. Охранник по виду напоминал громилу, был вооружен дубинкой и рацией. «Вы договаривались?» — спросил он безо всякого интереса. «Нет, мы сюрпризом», — честно сообщила Яна, демонстрируя пакеты с подарками. «Ага, нежданчиком», — добавила Маша, лучезарно улыбаясь, «С Новым годом, с новым счастьем». «Не положено», — равнодушно сообщил охранник. — Так вы ей сообщите, скажите, что пришли Яна и Маша. У нее сейчас посетитель. В этот момент одна из тонированных дверей второго ряда отворилась, и в тамбуре появился сам Александр Карасев с собственной персоной. Не обращая ровно никакого внимания на девушек и громилу, он вышел из здания. Эх, жаль, рогатки с собой нету. Маша тяжело вздохнула, глядя вслед звезде отечественного кинематографа. «Думаю, посетитель уже ушел», — заметила Яна, повернувшись к охраннику. «Звоните». Тот явно мялся, не зная, что делать. «Звоните, звоните», — подбодрила его Маша. «Она нам обрадуется, особенно сейчас». Пока охранник звонил и разговаривал с Ниной Алексеевной, Яна приблизила губы прямо к уху Маши и зашептала. «Ты видела? Карасев на нас с тобой даже не посмотрел». «И что?» — не поняла Маша. «Маша! Яна покрутила пальцем у виска. «На тебе шиншиловая шуба, черные очки. Я вообще роскошная платиновая блондинка. А он... Ноль внимания. Может, ты была права? Может, он того-этого, а мы с тобой дуры?» «Вот это точно, дуры. Только ты на этого еще посмотри. Он на нас тоже никакого внимания не обратил?» Маша кивнула в сторону охранника. «Он, по-твоему, тоже того?» «Нет, этот вряд ли». «Ну, не знаю. Этому-то мы точно не посеньки шапка. Да еще и спит он все время с открытыми глазами». «А Красев в стрессе, наверное. Может, он тоже из-за развода переживает. Все-таки двадцать пять лет. Сын вот уже взрослый». «Пойдемте, я вас провожу». Охранник закончил переговоры по телефону и открыл дверь перед Машей и Яной. «Мы же говорили», — хором сказали Маша и Яна, и, важно, проследовали в дверь».